Глава 440. Цветок, растущий из пустоты. Находясь в столице Вечного Мира, Санью рассматривал появившуюся из-под земли каменную статую истинного бога. Минуло три месяца после самотохи с высшими небесами, поэтому пострадавшие успели пройти полный курс лечения от целителя, быстро пойдя на поправку. Отшельник Ценю вернулся в маленькую нефритовую столицу, но забывать старых друзей не стал, время от времени навещая... Бессмертные крысы и леса доставили бессмертных Иву, желтого и белого в префектуру Ивы, король, кони, королева и вернули черепаший панцирь Сюан Шэну народу Черной черепахи домой в ланы его клана. Старший надзиратель похоронил прах молодо выглядящего патриарха под священным деревом, саниму лично доставил тело старого мастер Дао в секту Дао, в то время как старая Мао покоил тело старого Желая в пагоде 10 тысяч Бут монастыря Великого громового удара. Среди жертв был Тусинфан но он похоронил себя и своего противника глубоко в магматических подземельях. Отшельник Цынью направился в подземелье, где встретил женщину почти такого же роста, как и бравого гнома, Ее оказалось оказалась его вдова. Отдав дань уважения, она обратилась к Цыньму. «Подземные путники никогда не вернутся к обещанию данному императору людей, но если ты призовешь нас снова, найдутся те, кто согласятся помочь». После битвы горный хребет, разрушенный богом, исчез, из-за чего тьма поглотила часть империи вечного мира. Саньмо отправился проверить ранее вотнутый в землю флаг, и увидев, что тьма не распространяется, он немного успокоился. А касательно огромной дыры, образованной котлом землетрясения посреди разрушенного богом, она до сих пор была там, другой мир был открыт для взора людей, и дьяволы в нем к чему-то готовились. Каменные статуи, движущиеся вокруг руин разрушенного богом, время от времени появлялись, как и низшие дьяволы всевозможных размеров, Имперский наставник даже приказал ученикам всех колледжей отправиться туда за боевым опытом, а они должны были избавляться от новоприбывающей нечисти, тем самым мешая той собрать силы. Все в Империи Вечного Мира вернулось в норму, и переполох, вызванный каменными статуями и аномальными сокровищами, медленно исчерпал себя. Тем не менее, огромные величественные статуи истинных богов до сих пор стояли, как горы. Они не исчезли. И одной из них была каменная статуя перед сниму. Смотря в сторону столицы, она была настолько невероятно высока, что даже привлекла многих недалеких мам людей, ищущих покровительства, а следовательно начавших отдавать ей дань уважения и приносить палочки благовоний. Санимо поднял голову, осматривая статую, его мысли были подобны облакам на небе, собирающимся и рассеивающимся. «Ты ведь все понимаешь, что эти каменные статуи рано или поздно оживут и уничтожат мир!» Сказал кто-то с нему обернулся, увидев юношу примерно своего возраста с поклаженной спине, им оказался Сюй Шанхуа в компании Цзэн держащий в руках крошечную сумочку. Подойдя к нему, Сюй Шанхуа осмотрел каменную статую и продолжил: «Стихийное бедствие не наступило, а значит, человечество продолжит существовать. Следовательно, будут происходить новые войны, смерти, поклонения. Даже если ты помешала высшим небесам выполнить их задачу, люди банально умирают каждый день» и статуи богов будут использовать их трупы в качестве жертвоприношений. Однажды не накопят достаточной энергии, чтобы пробудиться и уничтожить этот мир. Саниму продолжил осматривать каменную статую со спокойным выражением лица. Я знаю. Имперский наставник знает. О на деревне знал, но у нас не было выбора. Мы должны были сделать это. Чем сильнее мы, тем крепче будет вечный мир. В прошлом мы не были способны сопротивляться, поэтому они могли легко раздавить нас». Но, учитывая данное нам время, мы можем учиться и становиться сильней. И совсем скоро мы не будем им уступать. Старишна чувствовал то же самое, что и имперский наставник Есть жизнь, есть надежда. Сьюшин Хуа не мог сдержать улыбки, чего в сердце Дзаньянь начало пробуждаться странное чувство. Ее молодой мастер был очень серьезным человеком и редко улыбался, но при каждой встрече с Санимом он делал это, причем искренне. Владыка небесного дьявольского культа и правда обладал некой странной магией. С улыбкой на лице Сюй Хо достал мешок с деньгами. Я здесь, чтобы вернуть долг. Мне нужно уходить. Держи. Цинь слегка удивился и, взяв мешок с деньгами, сказал: Брат Сюй заработал деньги довольно быстро. Улыбнувшись еще шире, Сюй Хо ответил: Я взялся за большую работу. Духовное оружие, которое я ковал, было хорошего качества, поэтому, когда император призвал всех способных мастеров в мире, чтобы восстановить мистические жемчужные арбалеты, я согласился. В итоге я оказался единственным, кто смог справиться с задачей, подготовив соответствующий чертеж армии, и император наградил меня достаточной суммой денег. Когда ты планируешь уходить? спросил Ценьму. Поправив ремешок, которым укрепилась на спине, Сюй Шанхэ повел Цень Янь к причалу. Ответ был очевидным. Я прибыл в вечный мир, чтобы убить тебя. После успешной миссии я должен был отправиться обратно на высшие небеса, чтобы совершенствоваться в остаток своих дней в тишине и покое. Однако, встретив тебя и тренируясь в путешествие по вечному миру, я не только стал сильнее, а также изменил свое понимание предназначения. Санимут следовал за ними, причел был очень далеко, а они странно шагали. После улучшения моего сердца Дао я получил множество постижений, о которых раньше никогда и подумать не мог. Но мое обучение здесь закончилось. Мне пора оставить вечный мир. Сюй Шенхуа поднял голову, осматривая небо. В моем сердце все еще много неразгаданных тайн, ожидающих моего внимания. Мне нужно найти ответы. Почти все боги высших небес мертвы. Почему бы тебе не вернуться на высшие небеса? Теперь, когда у них нет лидера, ты можешь вернуться и взять их под контроль. Я не вернусь, отрезал Сюй Шенхуа. На самом деле, Высшие Небеса, несмотря на свое помпезное название, просто пустота. И люди там не могут принимать свои собственные решения и не вести свою собственную жизнь. Они просто собаки истинных богов. Как цветок, растущий с пустоты, мне нужно найти свой собственный путь. Брат-сынь, моё обучение в вечном мире подошло к концу, и я хочу отправиться в великие руины, чтобы найти ответы, которые ускользают от меня. А как у тебя дела? Санема удивился, но вдруг улыбнулся. Моё обучение только началось. Они шли очень странно, спотыкаясь до самого причала, дойдя до него они хлопнули ладонями, и волны в реке, как и ветер вокруг вздыбились к небу, заставив облака защебетать разлетающиеся по окрестностям молнией. Морам рассмеялся, силой жав до оппонента и их плечи столкнулись. Отпустив друг друга, всю шанхуа повел дзеней на борт, после чего повернул голову назад и улыбнулся. «А в этот раз я проиграл, признаю. Но когда я вернусь, мы увидим, кто истинное тело тирана, а кто псевдо!» Парень улыбнулся. «Ты определенно псевдо!» Сью Шанхуа громко рассмеялся и махнул рукой, прежде чем провести Дзэниянь в трем корабля. Санему поднял голову, наблюдая за постепенно взлетающим летающим кораблем, чуть погодя тут у вдаль севдаль, и, утонув в озаряемых пылающим солнцем облаках, исчез. Отведя взгляд, Санимон направился обратно к каменной статуе, смотрящей в сторону столицы. Множество глупых людей во славу ей поджигали палочки благовоний и читали молитву, надеясь на благословение. Никто не знал деяний доброжелателей, они так и остались безымянны. Старежные деревни, Тусинфэн и остальные умерли, чтобы спасти этих людей, но никто о них не знал, никто не возносил им благовоний и молитвы, Зато каменные статуи, которые пришли уничтожить мир, были окружены густым лесом ритуальных палочек благовоний. Иронично, не правда ли? Сьюи Шанхуа был прав. Люди Империи Вечного Мира рождаются, старятся, болеют и умирают. Все они станут жертвами статуй, накапливая энергию для пробуждения истинных богов. Думаю, в таком ключе Цаньму направился к столице. Жестокая борьба за горный хребет, разрушенные богом, и жизнью многочисленных сильных практиков лишь на время остановили неминуемое. Рано или поздно статуи пробудятся от жертвоприношений глупых людей, и уничтожит все царство смертных. Мне нужно сделать реформу имперского наставника более распространенной. Огонь должен гореть от масла еще яростней. Мы будем ждать того дня, когда эти каменные статуи пробудятся. Смотря в небо, думал Юнец. Имперский колледж снова был открыт для набора учащихся. Десятки тысяч учеников со всего мира прибыли в столицу. Император и имперский наставник лично присутствовали на экзамене, но также были и Даос Лин из секты Дао, Жула Ма из Монастыря Великого Громового Удара, Отшельник Ценью из Маленькой Нефритовой Столицы и Цаньму в роли владыки небесного дьявольского культа. Император Янь Фэн видел, что слишком много учеников желает попасть в имперский колледж и предложил открыть другие академии, чтобы разделить ответственность имперского колледжа. Он основал Академию Речной Гробницы, Академию реки Вздымающеся, Академию реки Ли и Небесную Святую Академию. Ученики со всех земель теперь могли сдавать экзамены в четырех крупных академиях. Народ выбирал изучение путей и навыков областных искусств, и те из них, кто преуспевал в учебе, позже могли войти в имперский двор или стать чиновниками. Небесный дьявольский культ получил название Небесной Святой Академии, а Ценму, будучи его владыкой, стал первым великим ректором, которого повысили до четвертого ранга. Цинимо упорно трудился, чтобы обустроить Небесную Святую Академию в поместье, где жила бабушка Сы. И только к началу жаркого лета академия была готова к приему новеньких. Были возведены всевозможные учебные заведения, приманившие таланты со всех земель. Ученики чертога школы небесного дьявольского культа стали первой группой учеников Небесной Святой Академии. Циниму также пригласил Сюн Си Ю и Ю и Джао Цин в качестве преподавателей. А еще он попросил у мастера Даолин жилая ма. Отшельника Ценю и Бессмертную лесу время от времени приходить на лекции, что сделало его академию поистине необыкновенной. Одним днем в гости навидался имперский наставник, спросив. Небесная святая академия великого ректора довольно оживленная и энергичная. Ценю улыбнулся. Небесный король не посещает меня без причины. Что случилось? Мужчина выдержал паузу, прежде чем все же сказать. Я готовился уничтожить высшие небеса. Но сначала мне нужно разведать дороги западных земель. Мне нужен человек с тех краев. Юноша удивился, но сразу же после позвал Сенсией Хочет ли дворцовый мастер вернуть себе дворец истинных небес? Перешел сразу к делу имперский наставник. Сон удивилась и восхитилась. Дворец истинных небес был захвачен предателями, и Имперский наставник уверен, что хочет помочь мне вернуть его. Кивнув, мужчина сказал: Я хочу отправиться в путешествие к высшим небесам. Чтобы предотвратить будущие неприятности, а так как они расположены в западных землях, по пути я смогу помочь вернуть дворец истинных небес. Сердце за нему слегка заволновалось, и он с любопытством посмотрел в сторону Сиюи, которая, в зубы, сказала: После того, как вечный мир разрушит снежные равнины и прерии, рано или поздно он отправит свою армию к границам западных земель. Я не хочу войны и готова покориться империи. В таком случае, дворцовый мастер может идти готовиться. Мы отправимся в ближайшие несколько дней. Владыка с нами? Мы отправимся к западным землям не на войну, а лишь на разведку. Ты можешь оказаться полезным. Санимо замешкался на мгновение. Между тем, Сюэн смотрела на него маляющим взглядом, и он улыбнулся, ответив: Хорошо, я составлю вам компанию. В конце концов, я должен выполнить обещание данное мною отравительницы Муэнсюе. Она попросила меня найти ее. Однако перед этим мне нужно призвать несколько душ в великие руины. Имперский наставник был ошеломлен, но затем понимающе кивнул. В таком случае мы с дворцовым мастером отправимся первыми, и если ты встретишь его, поблагодари за меня и отдай причитающуюся половину Дань уважения мастеру. Санемо кивнул.